Глава 25. Мы уставились друг на друга. Задумка заговорщиков прояснялась: они возьмут дворец изнутри, задействуют оба портала. Наверняка беды с этой стороны никто не ждёт. А Лорце благополучно забыли, а тайный проход короля они подумали уничтожить, поскольку не предполагали, что появится новый корви, способный его открыть. В Иривере найдётся немало бойцов, желающих вернуться и вновь поживиться за чужой счёт. Подкрепил свою мысль Сол, знакомый с повадками захватчиков. И если Дервик пообещает не выпускать Ярталь, то жизни иноземцев ничто не угрожает. Теперь я понимаю, для чего Элирия собирала магию. Она хотела оживить Ларец, а собственных сил хватало лишь на проклятие. Я вспомнила слова Душечки, что ни один амулет не будет работать без постоянной подпитки. Как думаешь, Дервик догадается о осуществлении второго портала? Вдруг инфанта держит его в тайне. Моя фантазия работала на полную катушку. Подозреваешь, что инфанта призовёт своих людей, чтобы убрать с дороги уже самого дервига? Подключился к рисованию неприглядного будущего Солу. Да, сильный получился бышак. Элерия пришла сюда за реваншем. Развела мысли я. Отец инфанты император, но он с плохавал и его с позором изгнали. Она вернёт рогу Верт и утрёт отсу нос. Вполне возможно. Соул спрятал зевок за ладонью. Усталость брала своё. Но раз король знает о существовании нестабильного портала, то ничего у неё не выйдет. Ларец уничтожат. Не опоздали бы, с сомнением произнесла я. Видела, что мой друг вымотан, поэтому собиралась вернуть допрос, но не удержалась от последнего вопроса. Скажи, Соул, почему лорд Дервик тебе доверяет? Он же не дурак. Ты сын Лори, а значит вполне можешь быть засланным казачком. Он и не доверяет. Иначе не отправил бы с душечкой в город двух соглядатеев и не запретил бы ему, как только увидел королевскую армию, выходить за ворота. Ну а все-таки душечку сам напросился в замок, куда Матюс никого не приглашал. Откуда у вас была уверенность, что он согласится? Уверенности не было, мы действовали спонтанно, но нам повезло. Видимо, лорд Дервик решил, что моё присутствие ничего уже не изменит. Часовой механизм по свержению короля приведён в действие и отсчитывает последние часы. Он мог легко избавиться от тебя. Достаточно было сказать трактирщику, и тот пустил бы любого неугодного на колбасу. Видел бы ты его мерзкую рожу. Или здесь прикончили бы потихому и закопали в горах. Однако он терпит тебя. Мать Отец не решился бы меня убрать. Мы заключили договор на крови, поднявшей руку, окажется проклят. В обмен на тайные услуги дервик обещал мне покровительство. Его интересовало, что происходит во дворце, а я исправно поставлял сведения. Всё равно воздышечкой сильно рисковали. А вдруг бы он опознал племянника? Он увозил тебя, и это оправдывало любой риск. И потом мы не могли упустить шанс разведать, что происходит в крепости. Добрый дядюшка с неохотой принимал у себя даже короля. И на была крайне любопытная причина столь серьезной закрытости. А ведь без моего похищения вам не удалось бы так близко подобраться к добрым у дядюшки. Я еще не понимала, куда меня привели рассуждения, но они выглядели весьма подозрительно. Так звезды сошлись. Туманно ответил Сол. Уже перебравшись к себе и улегшись наконец спать, я призадумалась. Как-то странно у них сошлись звезды. Если король сразу понял, что меня похитили, почему тут же не отбил ещё в столице, когда карета лавировала среди десятка прибывших на бал? И потом, когда была возможность нарядить отряд, а не рисковать собственной шкурой. Плюс ко всему, путь до замка занял почти 3 дня, мы останавливались на постоялых дворах, и было ой ма времени, чтобы разобраться с похитителем до того, как он запрётся в цитадели. Всё говорило о том, что его невообразимое величество поступил так, как было выгодно ему. Утром меня разбудил лорд Дервик. Он самолично покопался в моём гардеробе и кинул на кровать выбранный наряд. Всё белое, даже полушубок пошитый из какого-то пушного зверя вроде песца. Мы идём на прогулку. Будет холодно, известил мать, не глядя на меня. Я натягивала на грудь одеяло и морщилась от яркого утреннего света. Слуги раздвинули тяжёлые портьеры и впустили в комнату солнце. Вчера я легла поздно, поэтому пропустила даже завтрак. Мы собираемся в город? Я помнила об обещанных женских мелочах, которые купит жених. Я буду ждать внизу, поторопись. Не удостоил прямым ответом лорд Дервик и покинул комнату, предоставляя мне возможность без стеснения выбраться из кровати. Пока одевалась, я 100 раз вспомнила о несчастной Юдит. И не потому, что никому было застегнуть пуговицы на платье. Просто каждое моё действие, будь то умывание или расчёсывание волос, вызывало в памяти её улыбку, её заботливые руки. Знать бы, что с ней всё в порядке, и я бы перестала терзаться, что отправила её с опасной запиской. На улице, несмотря на солнце, злобствовал ветер. Надень сверху на шапку, иначе её сдует. Матяс протянул огненно-красный шёлковый шарф. концы которого тут же взвились вверх. Пойдём гулять по крепостной стене? Удивилась я, когда мне подали руку, чтобы помочь подняться по каменной лестнице. Король должен видеть, что ты здесь и с тобой всё в порядке. Это его условие? Удивилась я, поскольку точно знала, как он тоже позаботился о моей безопасности и вряд ли ему пришло бы в голову морозить меня на ветру. Вот и сейчас мой негласный охранник Соул прогуливался с независимым видом по той же стене, правду под ручку с Элирией. Та, проходя мимо нашей пары, мило улыбнулась мне, мельком отметив фурона от своего проклятия. Моё лицо приобрело зеленоватый оттенок. Наверное, конт поступил верно, втирая отвар. В прошлый раз я не успела поменять цвет кожи на лягушачий. Нет, это моё желание. Пусть любуется, пока может. Езвительно возразил лорд Дэрвик. Вы выставили приманку в надежде, что король клюнет на нее. Он не уйдет, пока видит цель. Будешь гулять по утрам до самой свадьбы, в любую погоду. Справишься без меня, милая? Дерви кобернулся на часы, расположенные на одной из башен. Конечно, милый. Я просто таки мечтаю, а морозит тебе нос. Матюс поднял с губам мои пальцы. Муфта спасала их от холода. А где Фаше? Изумление отменило прощальный поцелуй. Я показала ему вторую руку, на которой тоже отсутствовало кольцо переводчик. Чтобы дервик не полез к мне за шиворот, желая убедиться, что я обхожусь без лингвистического помощника, поспешила признаться: "Ваши усилия и чудесдейственные отвар не пропали даром. Я свободно говорю на рогувердском. Терпение и труд всё перетрут". "Похвально", Матеос потрепал меня по щеке, но я брезгливо скривилась. Учи свадебную клятву, милая. Осталось совсем немного. Я кивнула и побрела вдоль стены в гордом одиночестве. Красный шёлк вился за мной крыльями. Где-то там, вдали, на меня смотрел конт. А, вот вы где. На стене становилось людно. На одном из поворотов меня нагнал Рауль. Злобный ветер ярко окрасил щёки и немилосердно трепал шикарные кудри Эльфа. Я осмотрела на них и видела Конда. Как бы мне хотелось запустить в его шевелюру пальцы и потянуть, чтобы он наигранно скривился, но всё же наклонился. А ещё провести рукой по гибкой спине и приоткрыть губы для глубокого поцелуя. Сегодня вы улыбаетесь. Вернул меня из мира фантазий незаконнорождённый принц. Кстати, вам идёт лёгкая зеленоватость лица. Глаза сделались ярче. Спасибо. Поблагодарила я за сомнительный комплимент. Ваша невеста постаралась. Рауль обернулся на громкий смех Элири. Пара прогуливалась в шагах двадцати от нас. Соул что-то шептал Инфантине на ухо. Сенья кна по полу лица вовсе не сделался пригратый к активному флирту дворянцова Валаса. Я, собственно, по этой причине и искал вас. Рауль сунул руку в карман полушубка и вытащил из него тот же платочек, в который недавно заворачивал мой локон. В нём оказался полетёный из волоз браслет с вкраплениями мелких рубинов. В качестве извинения я подарю вам нечто уникальное. Оберег у вас уже есть, я знаю, что отец отдал вам розящий кинжал, принадлежавший моей матери. Надеюсь, он защитит вас от изобретательных проклятий и лирий, а вот амулет, который я создал для вас. Бастард замолчал, готовя меня к следующим словам. Его глаза изучали моё лицо, ожидая определённой реакции. И что же вы создали для меня? Поторопила принца я. Однажды, всего лишь однажды вы сможете повернуть время вспять. Вы сами решите, когда задействовать амулет. Ох, я знала, чего подобный подарок стоил Раулю. Магию времени в течение всей жизни можно использовать лишь пару-тройку раз, а он пожертвовал одним из них для меня. Элирия рассказала мне, как Конт вернул своей возлюбленной время, которое она провела в Рогуэрде. Рауль, застёгивая браслет на моём запястье, не смотрел на меня, иначе заметил бы, что я перестала дышать. Анна шагнула в свой мир, вновь пятнадцатилетний, и король все 3 года ждал, что она забудет герцога Э. Но она не забыла. Ревность укусила сердце, хотя я знала, что Анна давно счастлива с другим мужчиной. Нет, Конд проиграл. На любой в того стоило, правда? Улыбка Раули была светлой и искренней. Так, наверное, и улыбалась своему малышу Ветна. Там была возлюбленная, но кто для тебя я? Чем я заслужила такие жертвы? Ты девушка, попавшая в беду, а я даю тебе шанс из неё выбраться. Ты можешь вернуться к тому моменту, когда вы с Кондом ещё не были знакомы, жить понятной жизнью, а не готовиться к замужеству с лордом Дервиком. Да эстетично произнести желание вслух и поцеловать вот этот рубин. Рауль потёр пальцем самый крупный камень на браслете. Соблазн был велик: прошептать заветные слова и вновь оказаться на улице ведущей к площади, за которой находится мой дом, а утром сесть на рейсовый автобус и отправиться к родителям встретить Новый год в кругу семьи. Но, конд, что будет с ним? Здесь в Рогувере время тоже повернётся вспять. Не думаю. Я рос без учителей и ещё не определил границ доставшегося мне дара. Но всё же полагаю, время изменится только для твоего мира. В рогу Верди, скорее всего, всё останется по-прежнему. Выходит, однажды я вернусь в исходную точку, почувствовав отчаяние раненого конда, но всё, что я сделаю, это продолжу свой путь. Он найдёт в себе силы дотащиться до лифта, а остальное пойдёт по намеченному сценарию, но уже без меня. так не крути я лишний элемент в рогу верди и не влияю на течение его истории бунт лорда дервига не отменить он зрело без меня короля пряма нет каким-нибудь другим человеком который ему не менее дорог дантом например или сыграют на привязанности к розмаре вполне возможно что фрейлина останется жива ведь никто не принесёт ей потерянный кошелёк а значит она не начнёт шантажировать инфанту я огляделась достаточно одного желания чтобы наше случайное знакомство с королём обнулилось, просто пройти мимо, и он никогда не узнает о моём существовании. Я не верю, что ничего не значу для мироздания. Я осунула руки в муфту, чтобы не видеть амулет. Если мне суждено было попасть сюда, я отыграю свою роль до конца. У тебя ещё есть время поменять решение. Рауль поклонился, собираясь покинуть меня. Но я вдруг неожиданно для самой себя вцепилась в его руку. Скажи, ты защищаешь меня потому, что не смог защитить свою мать? Я был слишком молод и эгоистичен. Рауль отвернулся, но я видела, как пламенеют его уши. Он ничего не забыл. Ты изменился. Ты стал лучше, сильнее. Знаешь, ваше противостояние с королём ещё можно исправить, горячо заговорила я. Раулю не хватало уверенности, а я пыталась её внушить. Достаточно всего лишь отказаться от вражды. Для этого даже не нужно поворачивать время вспять. Но я не смогу вернуть Конду его силу. Он обречён. Омешённый магией, не имеет права занимать престол. Пусть лучше я, чем кто-либо из этих. Он кивнул на приближающихся к нам Соула и инфанту. "Элир, жуёт тебя и не поморщится", предупредил я. "Мы ещё поборемся". Это мы подействовало на меня сильнее, чем любое признание в лояльности. Я поняла, что на стороне Конда появился ещё один соратник. Я готова была расцеловать Рауля, но сдержалась. Вдруг проклятие Илирии сильнее всех оберегов. Не хотела бы я в третий раз проверить его действенность на себе. На следующий день меня вновь пригласил на прогулку Дервик. Я послал королю приглашение на свадьбу. Матиас счёл нужным поставить меня в известность. Нечто он ответил я старалась выглядеть равнодушной что придёт к назначенному сроку правда я передвинула дату свадьбы на несколько дней я выдохнула зачем вы тянете король здесь жених и невеста тоже гости маются я кивнула на слоняющихся по внутреннему двору горцев скорее бы случилась развязка нет сил играть в злого волка и послушную овцу с той стороны ещё не все гости прибыли Для штурма их мало, а измором брать крепость у короля нет времени. Слишком уж важна для короля заложница. Он не позволит ей выйти замуж за кого-либо. Однажды позволил. Правда, быстро сделал вдовой. Напомнила я случай с Анной. Матье с ней хорошо посмотрел на меня. Я прекрасно понимала, что дядешка ждёт, когда конт кинет все силы сюда, оставив во дворце лишь небольшой отряд. Матиас уверен, что никто не догадывается о тайном проходе, а значит, не сможет противостоять силе заговорщиков. Им у наплевать, что попытки задержать Адель не увенчались успехом. Он слышал ее смех, когда похищал меня. Да и я еще сглупила, когда спросила, не собирается ли Адель на бал. Да, сестра короля способна управлять огромным артефактом, который представляет из себя дворец. Но фактор внезапности не помог предыдущему королю, не поможет и ей. Последние дни перед свадьбой шли скучной чередой. Сол пропадал у инфанты или играл в карты с горцами. Я же, словно заведенная, выполняла нехитрый ежедневный ритуал: гуляла по стене, гуляла на стене с двервигом без него или в сопровождении Рауля, учил обрачные клятвы, наблюдала за подготовкой то ли к походу, то ли к торжеству. Она проходила странно. Никакого украшения храма, заготовки продуктами и винами. Но горцы вдруг переоделись в единую форму красного цвета. У меня рябило в глазах от их красных мундиров. "Я думала, только невеста будет в алым наряде", поделилась я с Раулем. В этот раз он выгуливал меня. Разговоры о подаренном амулете не возобновлялись. Бастарды больше занимали мои немногие воспоминания о дворцовой жизни и коллизиях с кучей невест. Королевские гвардейцы в синем, армия в чёрном. Мы должны знать, кто свой, кто чужой. Но достаточно было одного отличия: горцы все бородаты, хмыкнула я, не мешая Элирии развлекаться. Махнул рукой бастард, так просто выдавшей желание инфанты унизить меня. Невеста в красном, как и простые солдафоны. Это всё равно как если бы на земную свадьбу гости заявились в белом. Главная виновница торжества определённо была бы в ярости. Я? Нет. Я всё ещё надеялась, что меня спасут и добрые обряды. Расскажи мне о своей матери, Почему она не вышла замуж за Матиаса? Ведь он любил Ветну. Наши отношения с Раулем уже драсли до того, что мы могли задавать друг другу неудобные вопросы. Принц как-то поинтересовался, правда ли, что я ношу под сердцем ребёнка от Конда. И ответила, что пока не ясно, и поняла, что ожидание ещё одного наследника Корви бастарда волновало. Я помню, как Матиас сделал предложение маме. Рауль сложил руки за спиной. Последний раз где-то за неделю до её смерти она отказала, впрочем, как и всегда. Мне кажется, мама всё ещё любила короля. Иначе почему она не ушла в другую часть замка, оставив за мной? Зачем бередить раны и смотреть на дверь, в которую любовник больше никогда не войдёт? Нет, боль Рауля не ушла. Он всё ещё задавал вопросы, на которые никогда не получит ответа.